Глава 2. Верьте мне до самого конца? Холодный дождь без всякого предупреждения застучал по крышам трех зданий из красного кирпича, занятых клиникой терапии Сен-Антуан, что расположено в парижском пригороде Банулье. Дождь поливал деревья в парке площадью в три гектара и белые струи щедрых знаменитых, но забытых дарителей прошлых веков — Неожиданно с десяток фигур зашевелились, словно ливень вдохнул жизнь в гипсовые фигуры. Врачи, медбратья и санитары в белых блузах спешили открыться от дождя, словно призраки, опасавшиеся замочить свои саваны. Некоторые нашли пристанище под портиком, другие в двух десятках легковушек, минивенах и миниавтобусах, припаркованных друг за другом в посыпанном гравием аллее. В незапертой машине набилось столько подростков, что дверцы перестали закрываться. Каждый вечер в пятницу подростки, не нуждавшиеся в сопровождении, разъезжались по домам, чтобы провести с родными конец недели, а в эту пятницу вдобавок начинались двухнедельные зимние каникулы. Я, как и все, тоже бросился искать укрытие, но сначала втолкнул Грегори в заднюю дверцу Рено Сценик, бросив под дождем его опустевшее кресло на колесах. Потом, пытаясь отыскать Афели, обижал взглядом три стоявшие впереди машины и скорую, мигалка которой разметывала вокруг себя дождь, и помчался в комнату обслуживающего персонала. Там царил кавардак, какой обычно бывает после похода на лыжах, когда все начинают вытряхивать содержимое рюкзаков. Среди сотрудников клиники Сен-Антуан преобладают женщины, медсестры, воспитательницы, психотерапевты. Сейчас дамы толпились, обнимая закоченевшими пальцами стаканчики с чаем или кофе. Они даже не посмотрели в мою сторону. Другие удостоили меня кивком, а самые молодые воспитательницы, Сара и Фанни, улыбнулись мне. А главный психиатр Николь, как обычно задержал взглядом на моей негнущейся ноге. Большинство женщин в клинике относились ко мне неплохо, все зависело от возраста, сентиментальности и профессиональной добросовестности. Матери Терезы встречались чаще, чем Марлин Монро. Сразу за мной вошел Жером Пинелли, кретин, заведовавший обслуживающим персоналом. Наглядев всех, кто находился в комнате, он посмотрел на меня цепким взглядом следователя. «Они увозят Офелли. Полагаю, ты собой гордишься?» «Не слишком. Я представил себе во дворе машину скорой помощи и Афели вопящую, чтобы ее оставили в покое. Несколько секунд я придумал, чтобы такое сказать, свое оправдание или как бы объяснить причины своего поведения, чтобы ко мне перестали цепляться». Я ошарил взглядом в поисках поддержки, хотя и был уверен, что вокруг нет никого, кто захотел бы мне помочь. Точно никого. Девушки опустили голову. «После каникул мы с тобой разберемся», — подвел итог Пинелли. «К списку тех, кто каждый день отравляет нам жизнь, выискивает для себя очередную жертву, к злобным башкам и преподам-садистам надо добавить мелких начальников-фашиков. Жером Пинелли». 53 года, заведующий обслуживающим персоналом. Меньше чем за полгода на его счету уже один адюльтер, две депрессии и три увольнения. Он встал перед большим метр на два плакатом с Монбланом, который я повесил в комнате для персонала, массив по всей протяженности. Монблан, Белая гора, Проклятая гора, Южная игла, Зуб великана, Зеленая игла. Чёрт! — ругнулся Пеннели. — Наконец-то отдохну от этих дебильных недорослей. Меньше, чем через десять часов я уже в Куршавеле. Он медленно повернулся, словно предлагая женскому персоналу полюбоваться его профилем, и нарочито уставился на мой протез. — А ты поедешь на снежок, Салауи? Это ж клево, а? С твоим карбоновым протезом тебе только одна лыжа нужна. Он расхохотался. Шуточка скользкая. Персонал не рискнул последовать его примеру. Марлин Монро тихонько хихикнули, матери Терезы молча выразили свое возмущение. Из кармана Пеннелли донеслись первые аккорды сигнала а Гота Филлинг, не оставив ему времени сгладить впечатление или добавить еще что-нибудь в этом же духе, вытащив мобильник и пробурчав «Ну и бардак!» он с достоинством направился к двери. «После каникул придется отвечать Салауи. Малышка, то несовершеннолетняя, я не смогу тебя вечно прикрывать!» произнес он, бросив на меня последний взгляд. «Придурок». Тут вошел Ибу и демонстративно захлопнул за начальником дверь. «Ибу, мой единственный союзник в этой лавочке, он работает санитаром, в чьи обязанности входит перетаскивать носилки, натягивать смирительные рубашки, удерживать юных пациентов, когда те начинают убивать друг друга». Иногда он помогает мне в работе монтировать стойки, переставлять мебель, менять колеса у микроавтобуса. Ибу настоящий бугай, здоровенный, словно баобаб, что-то вроде амара -Си. Красавец, приколист, крутой чувак, он умеет помирить всех Мэрилин и всех матерей Терес. Спортивный. Тоже мне спортивный. Никто не знает, что когда он по четвергам бегал со мной 15 километров от парка Ла Курнеф до леса, Он Маранси, и в последнем стремительном рывке я каждый раз обгонял его на полкруга. Эйбу похлопал меня по руке. Я слышал, что сказал этот идиот, как он нёс чушь по поводу лыж. Но ну, шутки в сторону, Джам. Ты ешь на каникулы? Повернувшись к Афише с Монбланом, он сверлел взглядом фото вечных снегов и ледников. В... ипор... и это благодаря тебе. В... ипор... вау... «А там беговые дорожки есть?» «Это в Нормандии, Толстяк, возле Трета. Перепад высоты на 10 километрах может доходить до тысячи метров, но ни снега, ни подъемников». Присвистнув, Ибу обратился к женской аудитории. «Наверняка этот скрытник Джамал не сказал вам, что он спортсмен высокого класса. Этот упрямец...» Отказывается соревноваться по паралимпийским дисциплинам и приносить в клинику Сен-Антуан успех, славу и медали. Он бил себе в голову стать первым одноногим, который пересечет финишную линию ультрамарафона вокруг Монблана. Я почувствовал, как взгляды всех женщин немедленно устремились на меня, как и положено заботливому приятелю, Ибу не угомонился. «Самая тяжелая дистанция в мире, а наш малыш не боится, а?» Девушки переводили взгляд с меня на осенние белые плакаты обратно, а я же устремил свой взор к высоте более трех тысяч метров. Ледник, Мер-де-Глас, Валарсин, канатная дорога, Агюль-Дю-Миди, ультрамарафон вокруг Монблана. Это 168 километров пешеходной тропы и 46 часов пробега на одной ноге. Способен ли я на такой подвиг? Выложиться полностью? Забыть о боли? Но медсестры уже сочувствовали, на глаза наворачивались слезы, а мне показалось, что я стал розовым, как поросенок. Я уставился на стену, покрытую грязной белой штукатуркой, словно среди следов плесени и ржавчины, стекавшись с потолка, наделся обнаружить чьи-то невидимые следы. К тому же, Джам Холостяк», — продолжал Ибу. Неужели никто из вас не хочет сопроводить его? М? Поехать с ним в ИПОр, блин! И он подмигнул мне. Я весь напрягся. «Давайте, девушки!» — не унимался Ибу. «Требуется всего одна волонтерка. Неделя, о которой можно только мечтать. Составьте компанию олимпийскому чемпиону и станьте его половинкой». «Спасибо тебе, Ибу». Я внутренне подобрался, словно на тренировке. «Кроме шуток, девушки. Но потом вы мне его вернете».